На столе майора Дана лежала кипа бумаг. Он равнодушно взглянул на них, положил рядом дипломат, затем открыл шкафчик и, вынув оттуда бутылку Джек Дейнелсит, вопросительно посмотрел на Райдера и его... Райдер ответил улыбкой, а Джефф покачал головой. Он все еще не мог прийти в себя после просьбы Дана. Дан, держа бокал в руке, открыл какую-то дверь в стене. В небольшой клетушке стояла уже застеленная раскладушка. "Я не супермен", сказал он. "И не могу работать день и ночь без сна. Если что, обращайтесь к Делжу". Делж был одним из его младших помощников. Телефоны вот здесь. В случае крайней необходимости можете разбудить меня, но причина должна быть существенной. Землетрясение... ...сойдет? Дан улыбнулся, сел за свой стол, порылся в бумагах и вытащил толстый конверт. Вскрыв его и просмотрев содержимое, он сказал, «Догадайтесь, что здесь?» «Паспорт Карлтона». — Черт побери, вы и чересчур уж проницательны. Впрочем, приятно видеть человека, у которого есть голова на плечах. Он вытащил паспорт, пролистал его и протянул Райдеру. — И черт бы вас вновь побрал! — Интуиция — вторая натура, — отозвался Райдер. — Что не поделаешь. Он перелистал паспорт, но значительно медленнее, чем Дан. Интересно. Ну, интересно. Теперь, похоже, мы знаем, где он был по крайней мере 14 месяцев из 15, на которые выпал из нашего поля зрения. Видимо, его обаяла страсть к путешествиям, где он только не побывал за это время, да? Лос-Анджелес, Лондон... Нью-Дели, Сингапур, Манила, Гонконг — вновь Манила, Сингапур — опять Манила, Токио, Лос-Анджелес, Райдер -пир... Тебе не кажется, что он влюбился в таинственный Восток, особенно Филиппины? — Вам это о чем-нибудь говорит спросил Дан. — В общем, ни о чем. Сегодня мне удалось прикорнуть на совсем немного. Мысли так и расплываются. Короче, надо поспать. Может, когда я проснусь, что-нибудь придет в голову. Хотя утверждать не берусь. Он высадил Джеффа около дома. Будешь спать? Да, лягу сразу же. Первый, кто проснется, звонит другому. Договорились? Джефф, но вместо того, чтобы лечь спать, прошел к окну в гостиной и посмотрел на улицу. Из комнаты открывался прекрасный вид на дорожку, ведущую к дому отца. Райдер тоже не стал сразу же ложиться спать. Он позвонил в полицейский участок и спросил сержанта Паркера, с которым его тотчас соединили. Дэйв! — Никаких вопросов не задавай. Встречаемся в Дальмино через десять минут. Он подошел к камину, наклонил решетку, достал зеленую пластиковую папку и направился в гараж. Затолкнул папку под заднее сиденье сел за руль и поехал задним ходом по дорожке к шоссе. Увидев появившуюся машину Джефф, Сразу же встрепенулся, побежал в свой гараж, завел мотор, подождал, пока отец проедет, и последовал за ним. Райдер, похоже, жутко спешил. Полдороги до первого перехрестка он гнал под 70 миль в час, несмотря на ограничение скорости 35 милями. Но во всем городе не нашлось бы ни одного полицейского, который не знал этой обшарпанной машины и ее владельца, и который был настолько глуп, чтобы осмелился задержать сержанта Райдера, направляющегося по своим делам. И Райдер успел проскочить светофор по зеленому свету, а Джефф попал под красный. Он остановился и молча смотрел, как Пежо проезжает следующую серию светофоров. К тому времени, когда Джефф доехал до следующего светофора, там тоже загорелся красный, и пока он проезжал перекресток, Пежо уже исчез из виду.